Когда маркиз де Нурпуа ушел, отец стал просматривать вечернюю газету. Я опять начал думать о Берма. Наслаждение, полученное мной от ее игры, нуждалось в подкреплении, ибо оно далеко не оправдало моих ожиданий. Вот почему оно поглощало... Все, что способно было питать его, например, те достоинства Берма, которые признал за ней маркиз де эрпуа и которые мое восприятие поглотило мгновенно, как поглощает воду выжженный солнцем лук. Но тут отец показал мне заметку в газете. «Представление Федры...» В театре, где собралась восторженно настроенная публика, среди которой находились выдающиеся артисты и критики, вырилась для госпожи Берма, игравшей роль Федры, в один из самых полных триумфов, когда-либо выпадавших ей на долю за все время ее блестящей артистической карьеры. У нас еще будет случай подробнее поговорить об этом спектакле, вырашим в настоящее театральное событие. Пока ограничимся следующим. Наиболее авторитетные ценители сошлись на том, что госпожа Берма дала совершенно новое толкование роли Федры, одного из самых прекрасных и совершенных созданий Рассина, и что ее игра — это образец самого чистого и высокого искусства, каким нас порадовало наше время. Как только я усвоил это новое для меня выражение «образец самого чистого и высокого искусства», оно прибавилось к неполному удовольствию, полученному мной в театре. Оно послужило для него довеском, и в этом сочетании было нечто до того возбуждающее, что я воскликнул «какая великая артистка». Конечно, можно подумать, что я был не вполне искренен. Но представим себе писателей, которые, оставшись неудовлетворенными только что написанным, читают словословие гения Шотебриана или думают о великом артисте, о таком, с каким они мечтали бы стать наравне, напевают, к примеру, фразу Бетховена и сравнивают звучащую в ней печаль с той, какой они хотели выразить в своей прозе. Они до такой степени проникаются настроением гения, что, возвращаясь мыслью к своим произведениям, пропитывают их этим настроением, и сейчас писатели смотрят уже на эти произведения по-другому, и, поверив в то, что они не лишены достоинств, восклицают, а все-таки, не отдавая себе отчета, что в утешительный для них итог входят воспоминания о дивных страницах Шатабриана, которые они считают как бы своими, Но ведь теперь это уже не их страницы. Вспомним стольких мужчин, которые убеждены, что их любовницы им верны, хотя они прекрасно знают, что любовницы изменяют им направо и налево. Вспомним, наконец, безутешных мужей, которые, потеряв любимых жен, словно художники, надеющиеся на то, что слава еще придет к ним, уповают на непредставимую жизнь в мире ином. или тех, кто, напротив, помышляя о совершенных ими грехах, которые им пришлось бы искупать после смерти, возлагают надежды на спасительное небытие. Вспомним еще и о туристах, которые восхищаются общей картиной путешествия, забывая о том, что они все время скучали. но ну, а теперь ответим на вопрос. Есть ли хоть одна из самых радостных мыслей, сосуществующих в глубине нашего мышления, которая сперва, как настоящий паразит, не требовала бы от другой, соседней мысли, того, что составляет главную ее силу. Моя мать, по-видимому, была не очень довольна, что отец перестал думать о моей карьере. Вернее всего, она, заботясь прежде всего о том, чтобы правильный образ жизни укрепил мою нервную систему, огорчалась не столько моим отказом от дипломатического поприща сколько моим увлечением литературой. — оставь пожалуйста воскликнул отец прежде всего человек должен любить свое дело ведь он уже не ребенок он прекрасно отдает себе отчет в чем его призвание трудно предположить что вкус у него изменится он сам понимает где он найдет свое счастье нашел бы я свое счастье или нашел Свободу выбора, предоставлявшуюся мне отцом, я в тот вечер воспринимал болезненно.